Глава 13. Письмо к мисс Джексон. К концу года большевики уже сточили условия содержания узников. В то же время разрабатывались различные планы спасения царской семьи, но все они были весьма неопределёнными и трудноосуществимыми. То, что в теории казалось удачным, было сложно притворить в жизнь. И хотя многие монархические группировки работали над этим, у них не было никаких чётких планов, а ненужное соперничество ещё больше мешало им. Многое, казалось, зависит от некоего Бориса Соловьёва, действовавшего из Тюмени. Этот авантюрист рекомендовал себя Александре Фёдоровне, так как был зятем Распутина. Его сложные шпионские игры оказались совершенно бесполезны. Кроме того, он вполне мог быть двойным агентом, работающим на большевиков, предавая лояльных монархии офицеров, и немцев. Соловьев был частью преступного мира, и его интриги никак не могли помочь царской семье, которая к тому времени уже привыкла жить иллюзорной надеждой на спасение. В декабре в Находясь в доме губернатора, Гибс написал письмо мисс Маргарет Джексон, которая жила в Лондоне в доме презрения для гувернанток, расположенном в районе Ридженс-парк. Это письмо англичанин отослал в Петроград, надеясь, что оно будет передано по дипломатической почте. Более 30 лет назад в Гессен-Дармштадте мисс Маргарет Джексон учила принцессу Алекс Гессенскую, будущую императрицу Александру Фёдоровну, для которой она всегда оставалась Мэдджи. Они постоянно переписывались. Мисс Джексон интересовалась политикой, и Александра Фёдоровна охотно беседовала с ней на эту тему. Но в тот раз Как ни удивительно, мисс Джексон написал именно Сидней Гипс. К этому вопросу он подошел с осторожностью. Среди своих бумаг Гипс хранил два или три текста, исправленные черновики и заключительный текст письма. Уважаемая мисс Джексон, вы прочтете в газетах о множестве разных изменений, которые у нас произошли. В августе временное правительство решило перевести нас из царского в Тобольск, небольшой город, расположенный далеко в Сибири, в 300 верстах от ближайшей железнодорожной станции. Переезд уже осуществлён, и мы обживаемся на новом месте в резиденции бывшего губернатора. Город сам по себе, пожалуй, лучше, чем можно было ожидать, но тем не менее ничем не примечательный. Он примостился у подножия крутого холма, на вершине которого высится главный собор с местной святыней, палаты архиерея и большое здание, нынешние судебные палаты. Хотя в городе проживает всего лишь 25 тысяч жителей, в нём более 20 церквей, и их шпили и колокольни, зачастую причудливой и любопытной формы, придают городу особую прелесть. Фасады церквей, как и положено, окрашены в белый цвет. Крыши в бледно-зелёный. Некоторые церкви увенчаны небольшим куполом с позолоченным крестом. Кресты, сверкающие в ослепительном свете северного солнца на фоне бледно-голубого неба, являются собой восхитительное зрелище. Наш дом, или скорее дома, так как их два, они стоят по разным сторонам улицы. лучшие в городе. Тот, в котором живёт семья, полностью изолирован, рядом разбит небольшой садик. Двор расширили за счёт участка дороги и обнесли забором как место для прогулок. Другой дом, стоящий почти напротив, занят правительственными должностными лицами и содержит помещения для свиты. Дом губернатора не очень большой, но комнаты светлые и приятные. Как почти во всех русских домах, поднявшись по главной лестнице, вы входите в приёмную. По одну сторону от неё кабинет, по другую гостиная. Затем идёт спальня и комната, в которой спят все четыре дочери. Последняя светлая и уютная комната с четырьмя походными кроватями, рядом разложены личные вещи каждой из дочерей. У младшего своя комната. которая служит ему спальней и класной. От комнат сестёр она отделена коридором. Столовая внизу, рядом с кухней, что очень удобно. Дни проходят однообразно, не считая воскресных дней и праздников, а также дней им предшествующих, когда добрый старый священник, в чьём приходе мы живём, читает молитвы. По воскресеньям нам обычно разрешают ходить в приходскую церковь, присутствовать на богослужении и причащаться. В остальные дни молитвы читаются дома. Службы служат очень хорошо и прочувствованно. Теперь есть даже небольшой хор, который поёт в самом деле хорошо. По утрам мы обычно даём уроки младшим детям, затем идём на ланч, после чего все вместе гуляем. И работаем на небольшом огороженном участке. Поскольку место очень мало, наши занятия не отличаются разнообразием. Проголки, пилка брёвен и всё такое прочее помогают занять время и дают необходимую для здоровья физическую нагрузку. К счастью, все держатся хорошо и пребывают в хорошем настроении, несмотря на текущие события. О том, что происходит в мире, Мы узнаём только из газет, которые в эти отдалённые места идут долго и с нерегулярными интервалами. От вас не было писем целую вечность. Вероятно, они просто не дошли. Попробуйте написать снова. Может быть, следующее достигнет места назначения. Расскажите обо всех, как они живут и чем занимаются. Я слышал, Дэвид вернулся из Франции. Как здоровье его отца и матери? Что кузены? они тоже на фронте. Теперь стало очень холодно и выпал снег, хотя для этих краёв холодная погода установилась удивительно поздно. Осень оказалась по-настоящему величественной и прекрасной. Ещё неделю назад по утрам было очень темно, особенно когда мы шли к церкви через пустынный городской сад. Но теперь Когда часы перевели на час назад, уже становится довольно светло, прежде чем мы выходим из дома. Когда на улице сыро и темно, дует резкий и холодный ветер, а через каждые несколько ярдов стоят солдаты, это производит несколько пугающие и гнетущие впечатления. Но радует то, что есть возможность ходить в церковь, потому что службы очень утешают. совершает богослужение тот же самый священник, но ему ещё помогает диакон, а также хор. Всё очень красиво и благоговейно. Служба длится чуть более часа. Затем все собираются и при свете только что взошедшего солнца отправляются в обратный путь, как правило, в том же порядке, в котором пришли. На первый взгляд, это обычное письмо с нейтральными описаниями. Но почему же в таком случае Гипс решил написать такое длинное письмо совершенно незнакомому человеку, с которым его не связывало ничего, кроме рода деятельности? В предпоследнем абзаце можно найти подсказку. Я слышал, Дэвид вернулся из Франции, как здоровье его отца и матери. Дэвидом звали в своей семье принца Уэльского. Тогда становится ясно, что письмо, которое также содержало приблизительный план дома губернатора, было главным образом от Александры Фёдоровны. Об этом говорят некоторые фразы и предназначалось королю Георгу и королеве Марии. Таким образом, письмо, адресованное мисс Джексон, являлось по сути криком о помощи. Ответа не пришло. Гибс был обеспокоен этим. 17 месяцев спустя, находясь во Владивостоке, он написал письмо неназванному официальному лицу в Лондон. О содержании письма можно судить только по сохранившемуся отрывку его черновика. Британская верховная комиссия. Владивосток, 1 мая 1919 года. Сэр. Находясь в Тобольске, Когда я прибыл вместе с семьёй последнего императора, я написал по просьбе её величества письмо. Оно было адресовано некой мисс Джексон, однако в действительности предназначалось королю и королеве Англии. В то время для членов императорской семьи, как разумеется и для меня, связаться с внешним миром было весьма затруднительно, так как за содержанием писем, отправляемых нами, строго следили. Таким образом, по понятным причинам, императрица не могла писать сама, и её величество оказала мне честь, воспользовавшись моими услугами. Не будучи лично представленным мисс Джексон, я всё же написал ей письмо, в котором постарался ознакомить её с этими и некоторыми другими подробностями нашей жизни. Затем её величество попросила меня отослать его. Мы были уверены, что моё письмо Написанное соотечественницей в Англию, покинут дом, не вызвав подозрений. И в самом деле, позже я узнал, что оно благополучно достигло Петрограда. Письмо отправили из Тобольска 15 декабря 1917 года, а затем переслали с прочей корреспонденцией из Петрограда в Лондон на адрес Дома презрения для гувернанток, расположенного в районе Ридженс-парк. Императрица была убеждена, что мисс Джексон доставит письмо королеве. Однако у меня не было возможности удостовериться, действительно ли оно было получено. Теперь я пишу к вам с просьбой навести справки на случай, если письмо всё же не дошло до адресата. На этом нить обрывается. В королевских архивах Виндзора нет сведений об этом письме. Однако в архивах Есть и другие документы, имеющие отношение к Гипсу, по которым можно судить о том, что королевская семья всё же была заинтересована в нём и любой информации об августейших узниках.